Глава восьмая. Две тысячи хоревой. Смешанное воинство двигалось на юг. По всем степным правилам двигалось. С дозорами ближними и дальними, отвлекаясь только на охоту. И не столько ради пропитания, столько удали ради. У хана Керака имелась птичка, соколок. Сверху темненький, снизу пестренький, мелкий и очень хищный почти как Сергей пару лет назад. Нет, Сергей теперь оставался хищным, но мелким его назвать было рискованно. Это с то за спиной. Соколок был умничка, бил с всех подряд. Даже птичек вдвое крупнее себя. Заходил со стороны солнышка и пикировал со скоростью хузарской стрелы. Сергей раньше птичья охота не увлекался, хотя забава была популярнейшая, особенно в Европах. А тут прямо проникся. Крошка даже здоровенных гусей сшибал в легкую. При том, что весил всего ничего, килограмм от силы. Керак, гордясь, дал подержать птичку. — Сам вырастил, — похвастался хан. — Вырастил, приохотил. Если, как ты обещал, возьмем добрую добычу, подарю тебе птенца осталось только найти добычу пока временные союзники двигались наобум. сергей старательно делал вид что все идет по плану авантюрничал исходя из предпосылки было бы желание а приключение подвернуться а там и добыча не замедлит а как иначе он же удачливый говорят подвернулись воротился один из дальних дозорных прискакал взмыленный, принес новость да у удачей такое мог бы назвать ну очень большой оптимист что же до добычи то как бы им самим ею не стать хоревой много от нас втрое орда уточнил керак не войны это для посторонних любое сборище степняков хоть с кибитками хоть без орда для самих копченых орда Это передвижной город. Женщины, дети, стратегические запасы скота и имущества, сотники кибиток, табуны в десятки и сотни тысяч голов. Нет, воины там тоже имеются, но больше для охраны, чем для агрессии. Больше тысячи воинов Харевой. Уж не тот ли хан, которому планировали подарить Едвару? «Надо поглядеть», — сказал Сергей. «Машек, сбегаем» зачем глядеть не понял керак уходить надо у нас сх кривой дружбы нет а затем друг мой керак что если от всех недругов не глядя бегать то не будет у тебя ни славы ни богатства. то есть нет славы будет но не та о которой мечтают керак поглядел на него как на альтернативно одаренного ты спятил их много больше у меня хороший слух — заметил Сергей. — И память тоже. — Поехали, Машек. А ты, хан, останови людей и жди нас здесь. И, не удержавшись, добавил напоследок хвостливо. — Втрое? Это разве много? Вот если в пятеро, тогда, да, стоит осторожничать. А, втрое? Это всего лишь каждому по три стрелы послать. — У Харевой тоже есть стрелы! — крикнул ему вслед Кирак. Но Сергей не сомневался. Будет ждать хан, не рискнет прослыть трусом. Найти лагерь Харевой труда не составило. Степняки заняли изрядный кусок побережья, который успели порядочно загадить. Друзья зашли с подветренной стороны и уловили аромат на изрядном расстоянии. Еще один показатель. Табуны печенегов паслись достаточно далеко от основного лагеря и не из за вони а потому что вблизи лошадки успели выесть всю траву вывод давно стоят озвучил общую мысль машек не меньше недели зачем бы хороший вопрос да место приметное и удобное как раз недалеко от впадения сулы в днепр но весьма сомнительно что копченые намеревались поставить здесь крепость да это вообще нереально степняки если и ставят городки то там где планируют основать торговый центр и даже в этом случае сам городок строит кто то другой та самая орда развед отряд который они вырезали обойдем предположил машек сергей задумался стоянка Харевой растянулась почти на километр пожалуй зачем они здесь Если бы они решили взять под контроль какой-нибудь волок, это было бы понятно. Или подмят под себя городок, принадлежащий, допустим, Алланам или еще кому-то, это тоже понятно. Но если тысяча с лихвой копченых встала на берегу, на котором нечем поживиться, вариант только один — они кого-то ждут. Будь их сотни три-четыре, Сергей мог бы предположить, что степняки ждут их, варягов кто-то из нехороших людей в окружении Олега оповестил. Маловероятно, но теоретически возможно. Но зарядить на уничтожение варягов отряд на порядок больший — это как боевыми стрелами на перепелов охотиться, нерентабельно. Они могут ждать других, ревой, предположил Машек. Их кони двигались рядом, шагом, поскольку в высокой траве это самый экономичный аллюр. Заводные следом, тоже оседланные и в поводу. Других? Их же и так тьма. Для большого набега. По-настоящему большого. Может, на какой-то из наших городов. Под нашими Машек подразумевал Хузар. В данном случае. Или не Харевой, продолжал рассуждение Машек. Может, они ждут кого-то вроде нашего Кирака. С совсем другой целью. Так-то место удобное. Трава луговая, воды много, рыба, птица. Можно хоть месяц стоять. Ну да, степь кормится степью. Летом уж точно. Сергей остановил Мара. Не будем мы этот лагерь обходить, — сказал он. Давай-ка подумаем сначала. Что говорит логика? Первое. В обозримом пространстве нет ни одной достойной цели потенциального грабежа, для которой... Тысячи разбойников было бы и достаточно, и в то же время не чересчур много. В пространстве необозримом подходящие цели были. Но тогда возникал вопрос, почему степняки обосновались именно здесь? Только потому, что тут, в дельте, легче прокормиться? Как-то сомнительно. Так и не придя к определенному выводу, Сергей решил пойти по простому пути. получить ответ самих хревой. Эту задачу взялись выполнить Нурманы и выполнили, естественно. Сцапали языка, который на свою беду отошел отлить в неудачном месте, кинули пленника поперек седла и доставили на экспресс-допрос. К сожалению, они не могли это сделать сразу, потому что не владели печенежским. К еще большему сожалению, времени у допрашивающих было немного. Следовало вернуть Копченого туда, откуда взяли, да еще организовать ему смерть от естественных причин. Удачно, что ни о первом, ни о втором ограничении Копченый не знал. Удачно, что само похищение, вымазанные сажей физиономии огромных Нурманов и напряженная поездка головой вниз через высокую траву привели печенегов в правильное психологическое состояние и пытать его не потребовалось. Хватило Нурманов огня и демонстрации инструментов, и клятвы Сергея, что он не убьет пленника, если тот будет искренен. Более того, те, кто его скрал, еще до утра отвезут хревой туда, откуда взяли. К сожалению, сам пленник знал совсем немного. Да, они здесь, чтобы с кем-то встретиться. Нет, не со своими. Нет, не для войны, по крайней мере, в ближайшее время. Знал, что этот кто-то придет к реке. Почему навстречу явилось так много народу, пленник не знал. Большой хан сказал «надо» и сказал «все они скоро станут богаче». А кто он такой, чтобы сомневаться в словах хана? Сам пленник рассчитывал в будущем на коня хорошей породы. А может и двух? Или табунок-кобылиц? Безосновательно. Просто хочется. Сердце Сергея пропустило удар. Неужели это оно, рамейское золото? Вот так просто. Пленник, между тем, продолжал заливаться соловьем, сообщил, в обуви спрятано семь серебряных дерхемов, которые он охотно подарит похитителям за свою свободу. Щедрое предложение было сделано не от чистого сердца. Он знал, что обувку с него все равно снимут, когда решат прижечь пятки. Сергей был рад, что стягивать с Копченого вонючие сапоги не потребовалось. «Ты сказал правду, поэтому я выполню обещание. Люди, которые тебя взяли, отвезут тебя к вашему лагерю», порадовал Сергей Копченого. «И монеты твои не возьмут», — сказал и вычеркнул Харевой из памяти. Тот свое дело сделал, дал зацепку и направление потому что вряд ли тот, кого ждут копченые, придет из Киева. Печенега Сергей не обманул. Того действительно отвезли к лагерю, сгрузили с коня и треснули камнем по затылку. После чего развязали, вынули из рта кляп, частично вкопали булыжник в землю и оставили еще пару следов, которые должны были подтвердить версию несчастного случая. Поскользнулся, бедолага, на мокрой траве, и, увы. Никакого насилия или грабежа. Тащий кошель на поясе и выскользнувший из сапога узелок с монетами. Последнее оказалось лишним. Монеты прибрали степняки, нашедшие покойника.